Глава 20. Да, именно так все и произошло. Не успела я оглянуться на Марика и хоть что-нибудь сказать, как оказалась запертая со своим боссом и еще с полудюжиной людей в лифте, прижатая к стене уже Орловским. Новенькая кабина неслышно поехала вверх, а я очнулась. Попыталась отобрать руку, но у меня не получилось. И едва двери открылись, мы с Максимом оба выскочили из лифта и замерли друг возле друга. «Максим Богданович, вы с ума сошли?» Выдавила я из себя изумлённым шёпотом, не поднимая взгляд выше твёрдых губ босса. «Что вы себе позволяете?» «Не я, ветерок. Это ваш друг, что себе позволяет. Вас могли увидеть сотрудники или наши деловые партнёры. Половина галактики знает, чей вы секретарь. А вы стоите и позволяете себя недвусмысленно зажимать, как будто находитесь не на работе в бизнес-центре, а в собственной спальне». «Ну, знаете». «Знаю». «Я взрослый человек, Максим Богданович, и отдаю отчёт своему поведению. Ничего двусмысленного там не было». Мы с субботой прекрасно понимаем, где находимся, и просто говорили. А если бы на его месте были вы? Что? Нет, не со мной, а с... с Крапивиной, например. Вам бы понравилось, если бы ваш разговор прервали подобным образом? Понравилось бы. Очень сомневаюсь, зная вас. А вы меня знаете, Ветерок? Уверены? Изучаю. Я как раз в процессе. Значит, должны понимать, что мне не понравится, если завтра все паблики выставят фото, на которых мой личный секретарь лижется у главного лифта непонятно с кем когда уже пять минут, как должен быть на рабочем месте. «Что?» Я всё-таки подняла голову, встречаясь взглядом со светло-карими и злыми глазами Максима, чувствуя, что меня словно холодной водой окатило, но губы парня только твёрже сжались. «И почему я не на каблуках, а он такой высокий? Марик — это же почти святое, как семья. Можно и маникюр в ход пустить». Даже Мерзляев при мне не рисковал дышать в его сторону. «Я тебя сейчас ударю, Орловский!» прошипела краснея. «Марьян — мой лучший друг!» Он мне анекдот рассказывал про кретина-босса вроде тебя. «Анекдот? Как глухой глухому?» — в ответ рыкнул хвостатый. «Ну и почему же ты не смеялась? Может быть, тогда бы я вас понял. А так хреновые вы друзья». «О, ты бы понял. Ты же парень с опытом. Ты не только ситуацию со своим секретарем можешь оценить, но и размер груди своей клиентки, с которой ночуешь. Неплохо устроился, Орловский». «Просто отлично. Завидуешь?» «Еще как. Я вот тоже жажду тебе кое-что показать и прямо сейчас». И хм, что же? Ну и зачем взгляд опускать ниже моей шеи? Средний палец, вот что!» Придвинулась. «Но субординация не позволяет!» Орловский зло фыркнул. «Лучше субботе покажи, перед которым уши развесило в рабочее время. Которое, если забыла, по договору принадлежит мне!» Тоже придвинулся. «Ах, так мой добренький шеф, оказывается, заботится о благополучии компании. Уже не о репутации своего распущенного секретаря. Одно не отменяет другое. О субботе следовало бы подумать о слухах и вспомнить, где он находится. И тебе, кстати, тоже. Как он тебе еще юбку не задрал при всех. Что? Я чуть не задохнулась. Ты офигел пернатый? Я кто? На самом деле офигел Орловский. Кто слышал? Да тебе самом такие слухи ходят, что мне и не снились. И какие же? Ну давай, просвети. Что ты бабник и вообще эгоистичный тип, бедная крапивина. Ветерок. Что? Мы вдруг оказались слишком близко друг к другу, и Максим на секунду закрыл глаза. «Я здесь босс!» – проскрежетал зубами. «О, поверьте, Максим Богданович, я об этом помню! Мой средний палец так и чешется залезть в ваш привилегированный нос!» «Черт, Геля, ваш парфюм меня с ума сведет!» «А мне он нравится!» «Не только вам, вот в чем дело!» Орловский внезапно сбавил обороты. «Но и женщине, которая нравится мне!» – вдруг выдал признание. «Вот это новость! Скажите, пожалуйста, какие откровения!» Но на душе вмиг стало грустно, а сердце защемило. Совсем как когда-то, когда я была моложе и наивнее. И мой объект влюблённости казался мне почти идеальным. До момента, пока однажды не рухнул с пьедестала, бесславно расквасив нос. «Вот и нюхайте её, а не меня! И отпустите уже мою руку!» э -э молодые люди, вы садитесь в лифт или нет? Здесь вообще-то общественная зона». Мы оглянулись. Я удивлённо моргнула, увидев незнакомую обстановку, а Орловский выругался. «Чёрт, это не наш этаж!» «Но почему мы здесь вышли?» «Да какая уже разница? Возвращаемся в офис, ветерок». Лифт неожиданно оказался заполненным до отказа, мы еле втиснулись. Орловский галантно впихнул меня вперёд, и целых семь этажей я старалась не думать о том, как тесно бёдра Хвостатого прижимаются к моим, а спортивная грудь подпирает плечи. Зато народ при виде нас странно оживился, и едва лифт остановился на тринадцатом этаже, высыпал из кабины следом за нами. Но хоть руку отпустил, и на том спасибо. Я вышла из кабины вслед за начальством и почти сразу же уткнулась ему в спину. Учертыхнувшись, отошла в сторону, но внезапно замерла от изумления, открыв рот и распахнув глаза. Скинув руку, спустила очки на кончик носа, но это не помогло. Так же, как все вокруг, я неожиданно оказалась в снежной сказке и не могла в это поверить. В широком вестибюле «Империал Куб» царила настоящая зима. Под потолком, развернутым полукругом, висели штук восемь широких экранов, на которых падал крупный снег и пролетала в юго. Внизу, отодвинутые от стен, стояли разного размера ёлки в серебристо-золотом убранстве, переливаясь дорогой иллюминацией. Вокруг ёлок и вдоль стен лежал искусственный снег, очень похожий на натуральный, а местами с видимыми сугробами, из которых выглядывали белоснежные олени с золотыми копытцами. Между сугробов и ёлок пролегли незаметные рельсы, по ним с музыкой разъезжали неоновые сани и высидающий на них игрушечный Санта-Клаус с мешком подарков. Добавьте к этому четыре зеркальные сферы под потолком, тонкие лучи софитов, направленные на них, рассыпанные, кружащие по всему затемнённому вестибюлю зеркальные зайчики, похожие на разлетевшиеся снежинки. А в центре всего этого праздничного великолепия огромный куб в виде подарка, и его рукотворные создатели, весь творческий отдел в полном составе. Я думаю, если я офигела, Орловский окаменел, то у Копейки, когда он всё это увидел, остановилось сердце и дрогнули ножки потому что стоило это убранство агентству, с учётом срочности и размаха, с которым ребята подошли к делу. Наверняка как новенький и не испорченный банковским шилом BMW. Да, вот тебе и купили пару ёлочек к празднику. Теперь можно считать, что моё заявление об увольнении уже у исполнительного на столе. Такого самоуправства своему секретарю даже Божий одуван не простит. А кентавры вовсе сейчас очнётся и даст копытом под зад. Но всё-таки какие же ребята молодцы. Губы расплылись в умильной улыбке, а в груди растеклось щемящее тепло, очень похожее на гордость. Вот что значит бросить вызов креативному отделу. Нет, не так. Вот что значит бросить вызов лучшим в стране креативщикам, художникам и дизайнерам. Даже страшно представить, что бы они сотворили, окажись у них времени больше. Скажем, не половина рабочего дня, а неделя. Я продолжала растроганно улыбаться, мысленно прощая Спиридону все обиды и прощаясь с агентством. Конечно же, я заметила тут старшего Орловского с компанией влиятельных друзей. Наверняка явился посмотреть, что его сын натворил в его отсутствие, и любопытных людей с других этажей, которых лифт все привозил и привозил. Новости и слухи в галактике разлетаются быстро, и вот не прошло и четверти часа со времени обеда, а у половины бизнес-центра появились срочные дела в Империал-Кубе. В общем, я улыбалась, когда внезапно под потолком вспыхнули все лампы, и двери лифта за спиной распахнулись с таким хлопком, что весь присутствующий в вестибюле народ срочно обернулся и застыл, увидев в раскрытой кабине необычную пятерку. Представьте себе крутого мафиози прошлого века в каком-нибудь Чикаго или Нью-Йорке 30-х годов. Такой себе лощеный и опасный тип лет сорока, сбитой комплекции, сигары сигарой во рту, дорогими часами и в фетровой шляпе, с двумя здоровенными телохранителями за плечами. Представили? Так вот, во главе пятерки стоял невысокий мужчина в низко надвинутой на лоб шляпе и в идеально скроенном черном пальто. Под пальто виднелся костюм «тройка», белоснежная рубашка и алый шелковый галстук из тонкой парчи, украшенной бриллиантовой брошью. В руке он держал трость из черного дерева с золотым наконечником в форме головы оборотня и с крупными рубинами на месте волчьих глаз. Я заметила у незнакомца начищенные до блеска дорогие туфли и подумала, что именно такие типы разъезжали в rolls ройсах в классических американских детективах, которыми я зачитывалась в юности, и в которых фигурировали богатые, опасные мужчины и роковые красавицы. Именно такая красотка сейчас стояла по левую руку от незнакомца, перебросив на плечо светло-русые локоны длиной до талии и прикрыв голубые глаза длинными ресницами. На высоких каблуках и в роскошной белоснежной шубе до пят она выглядела с и имела такое же сходство с модной певичкой Тамилой Тай, как, например, бриллиант со стеклянным стразом. Последним в пятерке и самым первым из лифта вышел крупный черный кот с поднятым хвостом. И я его узнала сразу. боюн из парка. Эти жёлтые глаза невозможно спутать с другими. Но как он здесь очутился? Ведь я не сплю». Народ расступился, и в вестибюле образовалась изумлённая тишина. Даже сани остановились, а Санта-Клаус замолчал. Вслед за котом вся четвёрка вышла из лифта и осмотрелась. Сняв шляпу, мужчина передал её одному из своих шкафов телохранителей и провёл рукой по гладко зачесанным назад волосам. Двинул плечами, и второй телохранитель тут же подхватил трость и сброшенное с плеч мафиоза пальто. Достав из кармана носовой платок, смахнул с плеч босса невидимую пыль, сунул назад в карман и отступил. «Мои глаза открылись ещё шире. Вот это уважение!» Но не успела я как следует изумиться и проникнуться моментом, как троица, мафиоза, кота, роковая красотка, обведя вестибюль взглядами, нашли цель и направились прямиком. «Что? Стоп, куда? Ко мне? Мамочки!» Мужчина подошёл и галантно склонил голову в приветствии. «Лейтенант Лишенко?» Прошептала я огорошенно, когда он поймал мою руку и поднёс губам. «Очуметь! Какие у него перстни!» «Не сегодня», — ответил мне гость таким же заговорщицким шёпотом. «Сегодня я для всех Сан Саныч, добрый благодетель и друг, который приехал вас навестить». «С ума сойти!» «Просто доверьтесь профессионалам». «Ага. А что я ещё могла сказать?» Особенно после того, как Сан Саныч достал из петлицы красную розу и красивым жестом вложил в мою ладонь. «На счастье, моя милая протеже!» — повысил голос до общей слышимости. «А это Алена, моя муза и вдохновительница!» — импозантно представил свою спутницу, словно режиссер главную приму театра. И девушка тут же меня приобняла, расцеловав в щеки. «Привет, душечка!» — поздоровалась, искренне мне улыбаясь. «Такие вещи нельзя сыграть!» «Как тебе здесь? Никто не обижает? Зарплату платят? А премии?» — поинтересовалась, взмахнув ресницами. «Ой, ты знаешь, у нас место освободилось шикарное. У президента. Рассматриваем твою кандидатуру. Как тебе предложение?» «А, эм, ну, потрясающе». Я осторожно выдохнула, натянув на переносицу очки. А Аленка хихикнула. «Волшебно, Гелечка. Мы с Сан-Саночем уверены, что ты справишься». «Хотя...» Она оглянулась и обвела вестибюль восторженным взглядом. «У вас тут тоже очень уютно, прямо как дома. Итак...» Обратился мафиоза Лишенко к присутствующим хорошо поставленным голосом, словно главный артист спектакля, к своим зрителям. «Я Сан Саныч. Кто здесь хотел меня видеть?» Прямо в эту секунду видеть моего патрона не хотел никто, судя по тому, как все молчали. Но всё-таки у «Империала» имелся и генеральный, и исполнительный директора, и оба «Орловские» шагнули вперёд. Протянув руки, поздоровались по-деловому с Сан Санычем а старший Богдан Андреевич и великолепную Алену уважил вниманием, уважительно чмокнув девушке холеные пальчики. Максим не приложился. Он в это время подозрительно и недовольно таращился на меня, и непонятно по какому поводу. То ли по поводу визита в офис странной группы, то ли по поводу субботы и моей распущенности, а то ли по поводу пара новых елок к празднику. И, откровенно говоря, я склонялась к последнему варианту. Но самое интересное, что разговор сильных мира сего продолжался, а мы с хвостатым продолжали бросать друг на друга колючие взгляды. «Для меня честь познакомиться с таким известным человеком, как вы, уважаемый Александр Александрович», — вежливо рассыпался в комплиментах старший Орловский. «О, перестаньте, дорогой Богдан Андреевич. Для своих друзей я исключительно Сан Саныч», — вторил ему мафиоза-полицейский. «Надеюсь, вы довольны моей протеже?» Потому что, если нет, у меня для гильотина есть восхитительное место в одном ведомстве. И учтите, она девочка чрезвычайно одарённая. Без работы не останется». «Девочка?» Моя челюсть отвисла, но красотка Алена незаметно подмигнула мне, и я вернула её на место. «Мы всем довольны. Спасибо. И гильотина тоже». Поспешил заверить гостя Максим, вдруг не на шутку встревожившись. И посмотрел на меня так, как будто я собралась его предать или намеренно всё подстроила. Я растерянно пожала плечами. «Да я вообще мимо проходила». Из ресторанчика «Ассорти» вон, в свою приемную. А тут он со своими претензиями, потом елки, потом кот. Да моя жизнь вообще превратилась в сплошной стресс. И это при том, что я сюда мстить пришла и получать удовольствие, а не вот это все — привыкать к рабочему месту, заводить друзей и отчитываться перед начальством за свою личную жизнь. И потом, он меня сейчас уволить должен, разве нет? Но компания продолжала выжидательно на меня смотреть, и я выдавила натянутую улыбку. «Спасибо, Сан Саныч, не хочу к президенту». «Мне здесь больше нравится. Коллектив замечательный, и шеф не жлоб. Аванс вот обещал выплатить». Я прямо ощутила, как у Орловского зубы скрипнули, а глаза зажглись. Но спасибо, Ветерок». «Пожалуйста». А весь творческий отдел радостно заулюлюкал и захлопал в ладони. Мол, они тоже с этим согласны, с той частью, что не жлоб. В это время двери второго лифта открылись, и из него вышла съёмочная бригада со всем необходимым оборудованием. Представители телеканала, который находился двумя этажами выше. Ещё один телевизионный канал находился двумя этажами ниже, и из него тоже вскоре подъехала группа. И давай вестибюль снимать в разных ракурсах и у всех интервью брать на тему праздничного настроения сотрудников «Империал Куба». Не планируют ли они расширяться? А это правда, что агентство выходит на мировой уровень? А кто из звёзд приглашён на новогодний корпоратив? А что чувствуют сотрудники, когда управление поднимает их рабочий быт до уровня «пипец, какие мы крутые»? Видите, дилетанту понятно, насколько престижно работать в таком серьезном и успешном рекламном агентстве. А правда ли, что это странная парочка, мафиоза с подружкой, читать о магнатов? А сам магнат – покровитель Орловских. А он иностранец? А как его зовут? Скажите, пожалуйста, великолепная Алена, можно у вас взять интервью? Не здесь. А где же? В сказке. Вы имеете в виду известный ресторан или загородный клуб? Я имею в виду вашу мечту, Сергей. Берите жену, детей и съездите в лес отдохнуть. «Ваши мальчики очень по вам скучают. И подарите жене что-нибудь романтичное, например, признание в любви. Это поможет». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» Но визиты любопытных продолжались недолго. Сын и отец Орловский вскоре всех выпроводили, а рабочий коллектив разогнали по отделам. И в этой новой сказочной тишине, образовавшейся в вестибюле, свет снова потух, ярче вспыхнула иллюминация, и Сан ночь со своей музой очень тепло со мной попрощались. Правда, шепотом. Пусть Орловские думают, что у нас всё шито-крыто. «Обязательно всё сбудется, душечка. Твоё главное желание. Я про него не забыла». «Ну, удачных выходных, Ангелина». «Спасибо, лейтенант. Спасибо, Алёна. Вы чудо!» Вдруг тоже расчувствовалась до мокрых глаз. «Я даже не надеялась». «А зря. Мы всегда рядом». Тут Богдан Андреевич вызвался гостям показать галактику, и, прихватив сына, вся компания уехала вниз. А я вернулась в свою приёмную и выдохнула. «Да чего же работа у меня нервная?» По шкале стресса американские горки отдыхают. Оставив сумку на кресле, вошла в подсобку и сделала себе кофе, думая о том, что я хоть и осталась в агентстве, а задранную юбку кентавру простить не смогу. «Да что он себе позволяет, грубиян хвостатый? Подумаешь, босс!» Только взяла в руки чашку и вдохнула горький аромат арабики, как вдруг услышала из приемной. «А еще он уверен, что тебе не хватает опыта. Не дотягиваешь ты до хорошего креативщика. Думает, что ты счастлива перебирать за ним бумажки». «Может, ему блох за шиворот запустить и репей на хвост посадить?» Я стукнула чашкой о столик и выскочила из подсобки, как чёрт из табакерки. Высунула голову в приёмную, но там было пусто. Лишь на белом диванчике для посетителей сидел крупный чёрный кот и вылизывал лапу. Заметив моё присутствие, он прекратил это занятие и мигнул жёлтым взглядом, выразив мордой вопрос. «Ну и? Чего надо?» И если бы у нас был диалог, я бы коту ответила. «Ничего, может, вам кофейку?» «Но не мог же кот ха, со мной говорить!» А если не мог, то что же получается? Я разговариваю сама с собой? Кошмар, Ветрова, до чего ты докатилась? Таких стрессов и ролевых игр и врагу не пожелаешь. А может, прямо сейчас собрать сумку и уйти? Ну, подумаешь, аванс, ведь не за этим я здесь сижу. А зачем тогда? Все равно не получается вывести Максима на чистую воду. Мяу! Послушай, Баюн! Но тут дверь кабинета Орловского открылась, и из комнаты вышел Минджихон. Насупив брови, чтобы не встречаться со мной взглядами, директор по связям с медиа быстро сунул под мышку кожаный кейс и умчался. А я облегчённо выдохнула. «Ой, дурочка, вот эта фантазия у меня разыгралась! А ведь почти поверила!» Но тут вспомнила всё, что Хон только что сказал, и расстроилась. «А ведь он прав. Максим действительно считает, что я счастлива быть его секретарём, и большего мне не нужно. Что не дотягиваю я до такого хорошего креативщика, как, например, он сам». И неважно, что он сказал мне вчера, когда я была для него Ангелиной Ветровой, я вообще ещё не решила, верить его словам или нет. Важно то, что он не постеснялся составить мнение обо мне, как о гильотине. Неожиданно для себя я вдруг обиделась. Да кто ему право дал так о ней думать? А ветерок? За последствия он не ручается? Опыта не наработала? Или это черепа на гольфах и рыжие кудри дают мужчинам право считать, что девушка в короткой юбке профессионально некомпетентна Я нахмурилась, боинственно поправила на носу очки и решительно направилась в кабинет Орловского. Распахнув двери, вошла и огляделась. Есть! Как и ожидала, широкая интерактивная доска на стене светилась в режиме изменений. Рабочий проект был открыт и стилус брошен на столе. И это могло означать только одно. Ни Минджи, ни Максим на данный момент с концептом продукта не справились. А завтра, между прочим, суббота, и если клиент собрался приехать в Империал Куб в выходной день, то это значит, что концепт ему нужен срочно, и клиент готов за услугу платить. Но это еще не все. Прописанный в контракте пункт о сроках работы ведь никто не отменял? Никто. Это, в свою очередь, означает, что рекламному агентству Орловского бросили вызов. Что по шкале игры в крутость у мальчиков равно вопросу достоинства и престижа. Бедняжки, вот это влипли. Понятно теперь, почему оба такие злые. Ну что ж, так и быть, поможем немощным и страждущим. Разовьем у шефа комплекс неполноценности с помощью женского интеллекта. Тем более, что руки так и чешутся кое-кому дать полбу. Я подошла к доске и внимательно все посмотрела. Таблицы, визуал и реализацию. Открыла заявку, описание продукта и вводные данные. Ясно, пиво. Темное, крепкое, крафтовое. Желательно отсылка к классике. Серьезный пивной концерн со столетней историей. Надёжный клиент, качество, заявка на лидерство в сегменте и оригинальная рецептура. Ха, конечно. Кому же ещё доверить такой проект, как не себе великолепному? Разве может с подобным справиться женщина в короткой юбке и с блёстками на глазах? Её задача — приносить кофе и уносить пустые чашки. Спасибо, Геля, кофе сегодня просто отменный. Пожалуйста, Максим Богданович, я так счастлива вам его подавать. Ути-пути. А дальше следы от сливок над губой промокнуть носовичком и вытереть под с лба. Ваш секретарь удивительно способная девочка. Ну, Орловскому повезло, я обожаю вызовы. И на самом деле люблю свою работу. Итак, берем первое, что пришло на ум после слов ассоциаций. Темный, классический, нишевый джаз. Есть! Назовем продукт Dark джаз». А что мне нравится? У меня сегодня настроение, подходящее для нуара. Дальше цвета. Бордово-коричневый, огненный, черный. Текстура – шелк и бархат. Под названием мужское лицо прикрытое полем шляпы. Половина лица классический абрис, вторая половина очертания черепа. Галстук в форме саксофона, а над ним бабочка. Одна ладонь мужская, а вторая женская. Ха, по-моему, живенько так получилось. Оригинально. Доработаем здесь детальки. Вот сюда переместим логотипы и название бренда. Добавим картинки сочности. Я работала часа три, подключив свой MacBook, пока все закончила. Внесла в таблицу изменения и закрыла демонстрационный проект, поставив на нужном месте галочку. Зато выложилась на все сто процентов. Посмотрела на часы и с чувством глубокого удовлетворения отряхнула руки. Захлопнула дверь в кабинет и вернулась в свою приемную. «Эспрессо, что ли, выпить? Двойную порцию?» А минут через десять Орловский вернулся. Бросил на ходу тяжелый взгляд в мою сторону и ушел к себе. Какой-то вид у него голодный и агрессивный. Хотя привлекательный он мужчина, этого не отнять. Где бы шеф ни был, а настроение ему там не подняли. А вот моё настроение напротив цвело и пело. Давно я с таким удовольствием не творила. А через минуту дверь в приёмную стремительно распахнулась, и Максим вылетел на порог. Выдохнул изумлённо. «Кто это сделал?» «Где? Что?» «В моём кабинете». «Что именно сделал?» «Рекламный макет закончил на доске». Я пожала плечами, хлопнув ресницами. «Уборщица, наверное». Орловский снова залетел в кабинет и снова вылетел, но на этот раз без пиджака. Вновь выдохнул полной грудью, оттягивая уши и галстук. «Здесь кто-нибудь был, кроме вас, гильотина?» «Был», — ровно ответила. «Хон!» «Господи, как на нем брюки хорошо сидят! И почему я это замечаю?» «Пряжка на ремне такая... Хм, сексуальная». «Нет, это не менджи», — качнул подбородком Максим. «Он бы мне уже телефон оборвал!» Но вдруг подозрительно сузил взгляд. «Это вы, Геля!» «Вот это дедукция. Шерлок Холмс на пике славы». «Я?» — округлила глаза, но не очень натурально. «Ну что вы, я же простой секретарь. Мне до таких гигантов творческой мысли, как вы с Хоном, еще расти и расти. Я лучше тут попечатаю. клад — торжественно проговорила. «Вы не знаете, случайно, Максим Богданович, как правильно пишется слово «компетенция»?» «Что?» — не понял орловский вопрос, растерянно мигнув. «Я спрашиваю, слово пишется как потенция через «е» или как импотенция через «и». «Ветерок, вы издеваетесь?» «Нет, всего лишь самообразовываюсь». «Быстро ко мне в кабинет!» «Ого, как рыкнул!» «С чашкой кофе?» «Без!» «Ну, ладно». Максим не уходил, и я встала. Прошла мимо начальства на его территорию и остановилась. «За елки отчитывать будете?» Дверь за моей спиной захлопнулась, и парень как-то тяжело вздохнул. «Нет». «Тогда что же мы с вами будем делать?» Вопрос прозвучал неожиданно двусмысленно, и мы оба застыли. «Вот это я сказанула!» Осторожно повернувшись, заметила, что Орловский пялится на мои бёдра. В полу творческого запала я тоже избавилась от верхней части одежды и теперь стояла перед парнем в блузе и юбке. А мой пиджак? Мой пиджак всё это время оставался висеть на спинке кресла исполнительного. Да, я отвела взгляд. Поразительная конспирация, Ангелина. Если бы не проект на доске, Максим и сам бы его заметил, но он молчал. И вдруг как-то жарко стало от этого молчания. Но не можем же мы думать об одном и том же. Нет, Орловский точно не может. Это я, уф, такая распущенная. Я имела в виду...» Взяла себя в руки, поворачиваясь к парню и деловито поправила очки. «Какое поручение, Максим Богданович, я должна для вас сделать?» Ответить Орловский не успел, хотя мы и успели с ним встретиться взглядами. В этот момент дверь в кабинет открылась, и в нее заглянула Крапивина. Вся в сиреневых рюшах, как дамасская роза. «Максим, можно к тебе? У меня срочное дело!» Восторженно воскликнула. «Это правда, что папа сказал?» Что ей сказал папа, мне по служебному положению было знать не положено. Поэтому я забрала пиджак и скромно направилась в приемную. Но, проходя мимо девушки, все же не удержалась и к ней принюхалась. Не сменила ли она духи на схожие с моими? Если так, то будет очень обидно. Я свой любимый парфюм три года выбирала, пока нашла идеальный. Но, как всегда, от крапивины повеяло ароматом попкорна и душных специй. Не она.